Вдруг взорвался он, побагровев. «Значит, евреи больше варвары, чем, скажем, твои египтяне. И почему этот верховный богослов должен ждать у едиенции дольше, чем твой жрец Изиды Манифон? И ты воображаешь, негодяй этакий, что если ты тратишь пять талантов в год на духи, так ты цивилизованнее моего историографа Иосифа?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 Он привез Депеши из Докийского театра военных действий. Запершись в своем кабинете, Домициан изучал полученные сообщения. Его маршал Фуск потерпел жестокое поражение. Он дал докийскому царю Дюрпану заманить себя вглубь докийской территории и там с подавляющей частью своей армии погиб. 21-й легион Рапакс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 Он считал, что отвага Фуска стоит осмотрительности Баса и Франтина. Поражение в Даке – это его, Домица да на вина. И все-таки его расчет был правильным. Постоянным выжиданием тоже не достигнешь цели. Легионы были испытанные, хорошо вооруженные. Риск мог бы привести к победе. Это низость со стороны судьбы –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 Это месть Бога. Месть Ягве. Нельзя было заставлять Верховного жреца этого Бога ждать так долго. На Востоке он могуществен, Бог Ягве, и он на зло римскому императору подсказал Дюрпану его подлую и хитрую стратегию. Сейчас остается одно отступление, поспешное отступление.